1 марта 1815 года к безлюдному побережью бухты Жуан пристала три корабля. С них торопливо сошла группа людей. Император вместе с самыми верными преданными ему солдатами и ближайшими помощниками, вся его армия составляла 1100 человек, высадился на южном побережье французского королевства. Он оставил порт Феррейо. 26 февраля три дня был в пути, счастливо миновал все сторожевые корабли, попадавшиеся ему на пути, и б е с т р е п я т с т в е н н о высадился на родной французской земле. т р е м и т е л ь н ы м маршем по 50 километров за 20 часов небольшой отряд горными тропами шел на север. Бонапарт избрал наиболее трудный путь через альпийское предгорье. Он тогда уже принял решение добиваться успеха, завоевать Францию. не произведя ни одного выстрела. Он не мог сражаться с французами, даже если бы они прикрывались белым флагом. Путь к утраченному трону должен быть бескровным. Он отдал команду всем участникам своего небольшого отряда не открывать огня, не прибегать к оружию ни при каких обстоятельствах, совершая большие переходы, ночуя в деревнях, где отряд встречали сочувственным удивлением крестьяне. Наполеон через горы 7 марта подошел к Греноблю. Уже 3 марта в Париже, а затем в остальной Франции стало известно, что Наполеон покинул остров Эльбу и пробирается в неизвестном направлении. Это короткое сообщение потрясло страну, а за ней весь мир. Московские ведомости, номер 25. 27 марта 1813 года, с отсылкой на сообщение из Берлина, от 14 марта п е р е д а в а л и с е н с а ц и о н н у ю в е с т ь что Наполеон покинул Эльбу. Французскими войсками в южных областях Франции командовал старый маршал Массена. Верный долгу присяги, Массена, узнав о высадке Наполеона на юге у бухты ж у а н дал приказ генералу Меолису. остановить и обезоружить отряд Бонапарта. Вначале мало кто верил в успех предприятия. Генерал Миолис, долгое время служил под началом императора, он выполнял самые ответственные поручения в Риме, во Флоренции, на Апеннинском полуострове и пользовался в свое время полным доверием Наполеона. Крупное войсковое соединение генерала Миолиса пошло на перерез отряда Наполеона. Но случилось так, что отряд Наполеона оказался впереди войск генерала м о л и с а Поставленная задача не была выполнена. Современники терялись в догадках: то ли Наполеоновский отряд шел очень быстро, то ли полки генерала м о л и с а шли слишком медленно. И если это так, то в чем причина? Но так или иначе, они не встретились на пути, и Наполеон со своими солдатами беспрепятственно. дошел до Гренобля. Между тем в Париже уже били во все колокола. Королевский двор принимал спешные меры, чтобы обезвредить дерзкого к о р с и к а н ц а Военный министр герцог д а л м а з с к и й маршал Суль отдал приказ: 3 0 т ы с я ч н й обсервационной армии д в и а т ь с я наперерез с м а л е н ь к о м у о т р я д у Бонапарта. Суль показался королевскому окружению недостаточно энергичным и главное его подозревали в тайных симпатиях к Наполеону. Его заменил на посту военного министра Кларк г е р ц о к Фельтерки. Но разве Кларку не были свойственны те же недостатки, что и Сульту? Всегда с а м о н а д е я н н ы й граф де Артуа поспешил в л и о н чтобы здесь п р е г р а д и т ь дорогу дерзкому авантюристу, людоеду, к а р ф и г а н с к о м у чудовищу. Как и м е н о в а л а Наполеона печать правящей династии. Тактика Наполеона заключалась прежде всего в том, чтобы избежать вооруженных столкновений, петляя по малоизвестным дорогам, продвигаясь гуськом по узким горным тропам, небольшой отряд сумел подойти к Греноблю. Здесь против него Были двинуты значительные военные силы под командованием генерала Маршана, избежать с т о л к н о в е н и е с регулярной армией было невозможно. Усиление л а ф р е прикрывавшего вход в ущелье отряду Наполеона, был прегражден путь. Авангардные части войск под командованием капитана Рандона, действовавшего по приказу генерала Маршана, преградили дорогу. Наполеон пошел на сближение с королевскими войсками. Когда он оказался в поле их видимости, он отдал приказ солдатам переложить ружье из правой в левую руку. Полковник м а л л е один из его ближайших помощников, был в отчаянии от этой меры. Он пытался императора отговорить от этого безумного, как ему казалось, шага. Но Наполеон умел рисковать. Его солдаты. приблизились к королевской армии в сущности безоружными, держа в левой руке р у ж ь я о п у щ е н н ы е вниз. не сбавляя шага Наполеон спокойно шел навстречу н а ц е л е н н ы м на него р у ж ь я м жестом руки остановив отряд, он выдвинулся вперед, пошел навстречу солдатам один без охраны и, подойдя на расстояние пистолетного выстрела, р а с с т е г н у л свой сюртук и сказал: «Солдаты, узнаете ли вы меня?». Кто из вас хочет стрелять своего императора? Я становлюсь под ваши пули. Это был верно рассчитанный ход. Да здравствует император! воскликнули королевские солдаты, и отряд в полном составе перешел на сторону Наполеона. Во главе уже значительной армии, поддерживаемой крестьянами окрестных деревень, рабочими п р е д м е с т и й р а д б и в ш и м и городские ворота, Наполеон триумфально вошел в Гренобль. Тремительным маршем пополняясь гарнизонами малых городов, переходившими на его сторону, Наполеоновская армия быстро продвигалась на север. Кто поддерживал армию Наполеона? Ибо теперь это уже был не отряд, а большая армия. Крестьяне, рабочие, солдаты, простые люди. Быстрое продвижение Наполеона вглубь страны. стало возможно благодаря поддержке народа. 10 марта, окружённый огромной толпой крестьян, рабочих, простых людей, Наполеоновская армия подошла к стенам Лиона. Надменный граф де Артуа бежал из второго города Франции, передав командование Макдональду и чувствуя, что сопротивление было для него опасным. Весь гарнизон Лиона. И все его население перешли на сторону Наполеона. Страна пришла в величайшее смятение. Ненависть к Бурбонам, эмигрантам, р е я л и с т а м прокладывала дорогу Наполеону на Париж. Французы не хотели войны. Она стояла у всех к у п е р е к г о р д а И опасались, что возвращение Наполеона снова приведет страну к порогу войны. Луи а р а г о н в т р о т н о й неделе. Превосходно запечатлел смятение противоречивых чувств той поры. Но ненависть к бурбонам брала верх. Народ приветствовал Наполеона. Тогда против Наполеона был двинут один из самых прославленных полководцев Франции маршал Ней. Ней обещал королю привести Наполеона в железной клетке. Но когда армия Наполеона и армия Ней возле Шалона вошли в соприкосновение, Нейо была передана записка от императора. Ней, идите мне на встречу в Шалон. Я вас приму так же, как на другой день после битвы под Москвой. Ней колебался до последней минуты. Он не знал, на что решиться. Но когда обе армии встретились, и Ней не мог сомневаться в настроении солдат. Он выхватил саблю из ножен и воскликнул: «Офицеры, унтер-офицеры и солдаты, дело бурбонов погибло навсегда!» И в полном составе армия н е я перешла на сторону Наполеона. Теперь уже могучий неудержимый поток двигался на Париж, и ничто ему не могло противостоять. В Париже на т о к а л е в а н д о м с к и й колонны появился большой от руки написанный плакат: «Наполеон!». Людовику XVIII, король, брат мой, не посылайте мне больше солдат, их у меня достаточно. Это иронически звучавшая надпись раскрывала правду: армия перешла на сторону Наполеона. В ночь 19 на 20 марта Людовик XVIII еще недавно х в а т л и в о уверявший, что он навсегда останется в Париже, со всей своей семьей в паническом страхе бежал в к а р е т е по дороге в Лиль. Наполеоновская армия лишь подходила к Фонтенебу, л а в Париже в т ю л ь р и с к о г о дворца был уже сорван белый флаг и заменен трехцветным. Тысячные толпы народа высыпали на улицу. Парижане радовались, смеялись, сколько о с т р о с л а в е ч е к было пущено в догонку бежавшей королевской семье. т о р о н н и к и короля прятались под щ е л е м торопливо срывали себе белые кокарды. Наполеон еще не вступил в Париж, а власть бурбонов уже перестала существовать в столице. В Тюльрийском дворце ковры с изображением лилий бурбонов спешно заменялись золотыми пчелами империи. 20 марта в 9 часов вечера Наполеон вступил в Тюльрийский дворец. восторженными с т р е ч н в о г л а с а м и После двух лет поражений, просчетов, провалов весенний день 20 марта казалось вновь возвращал его на дорогу удач и побед. т о был последний счастливый день его жизни. Стояла весна, время ожидания, время надежд, и он снова вдыхал неповторимый весенний запах Парижа. Его окружали радостные возбужденные лица, он пожимал руки, он был среди своих товарищей, он снова чувствовал за плечами широкие крылья победы. 20 д н е й марта 1815 года были и остаются одними из самых удивительных страниц в истории Франции. То, что произошло за 20 д дней, было воспринято современниками почти как чудо. Может быть, на самом деле это могло казаться чудом. г о р т к о невооруженных людей, высадившись на берегу Франции, за три недели, не произведя ни одного выстрела, не убив ни одного человека, завоевывает целую страну. Биография Наполеона содержала немало ярких страниц, но, может быть, это последнее, самое дерзкое, самое рискованное из приключений его жизни, которые стали позже называть полетом орла. было самым замечательным. Надо было обладать смелостью, решимостью Наполеона, его умением дерзать, его политическим г л а з о м е р о м чтобы рискнуть на беспримерное предприятие и дать т и ч ь успеха. В те дни марта 1815 года во Франции и за ее пределами, во всех европейских городах и усадьбах с удивлением, граничащим с ужасом, а порой и с восторгом. обсуждали, спорили, строили догадки по поводу этого невероятного по своей смелости завоевания ф р а н ц и и Наполеоном. Смотри, Московские Ведомости, номер 26, 31 марта 1815 г о д а номер 41, 22 мая 1815 г о д а отводящих большое место походу Наполеона. Еще не задумываясь над тем Чем все может кончиться? Люди поражались этому почти неправдоподобному событию. Отставала загадкой, как стильная королевская власть, о п и р а в ш а я с я на огромную армию, на поддержку всех европейских монархий, в течение трех недель была побеждена и п о в е р н у т а в прах горской людей, шедших с ружьями опущенными вниз. Но можно ли было объяснить поразительный успех Наполеона в марте 1815 года только его личным талантом или личной популярностью в народе, в армии, как это делают многие из его восторженных биографов? Удивительная история с т 0 дней возвращения Наполеона представляла собой сложное общественное явление. Наполеон мог свершить это чудо не только и не столько благодаря своей смелости и таланту, которые Было бы, конечно, неправильно отрицать, сколько благодаря тому, что с первых своих шагов он был поддержан народом. Эта поддержка народа выражала неприверженность простых людей Франции к Наполеону лично или к режиму империи, а прежде всего их ненависть к Бурбонам. За десять месяцев своего царствования Бурбоны настолько р а з о б л а ч и л и с себя в глазах общественного мнения, престали в столь неприглядном свете. оказались настолько антинациональной, антифранцузской общественной силой, что они восстановили против себя самые широкие слои народа. Когда говорят о том, что армия перешла на сторону Наполеона, что успех его был обеспечен прежде всего поддержкой армии, против чего спорить не приходится, то забывают, что ведь и армия во Франции была в основном крестьянской по своему составу. Если определять социальную природу матовских событий 1815 года, то следует признать, что Наполеон сумел достичь успеха, потому что был поддержан прежде всего крестьянством, видевшим в нем защитника против феодальной угрозы. Страх, боязнь феодальной реставрации, восстановления феодальных привилегий, ненависть к и д е с и т и н о й боязнь ликвидации социальных завоеваний революции. Опасения за свою собственность толкнули большинство н а р о д о в в сторону Наполеона. п р и в д я и е г р е н о б л я в л и о н е и в ряде других городов Наполеону оказывали энергичную поддержку и помощь рабочие. Рабочие городская беднота поддерживали его и в Париже. Фуше сетовал на возрастание влияния ч е р н и Об этом же писали и русские газеты. Всякая сволочь толпится теперь. в и у р е й с к о м саду и вызывает себе нередко Бонапарта, коему прежде и подступиться не о с м е л и в а л и с ь Московские Ведомости, номер 39, 15 мая 1815 года. п о л е б е й с т в о городов не могло не поддерживать Наполеона, то была форма проявления непримиримой вражды к монархии Бурбонов. Было замечено, что по мере того, как до Парижа доходили несомненные сведения о быстром продвижении Наполеона на север, во французской столице падал курс ценных бумаг. Это падение биржевых ценностей доказывало прежде всего беспокойство биржевых кругов в связи с надвигавшимися к р у н ы м и политическими переменами. Но оно же свидетельствовало что какая-то часть Буржазии у была против Наполеона или по меньшей мере, скажем осторожнее, не поддерживала начинания. Не подлежит однако сомнению, что значительная часть Буржазии, у в том числе и круги ее, относившиеся критически к Наполеоновскому режиму, в переломные дни марта 1814 года решительно поддержали Наполеона. Почему? Да прежде всего потому, как справедливо заметил в свое время Тибадо, что жизнь. т р е б о в а н и я момента поставили их перед выбором между Наполеоном и Бурбонами, что означало выбор между революцией и контрреволюцией. Тибодо верно определил ситуацию, сложившуюся во Франции в марте 1 8 1 5 года. К сказанному им следует лишь внести у т о ч н я ю щ е е д о б а в л е н и е выбор приходилось делать между буржуазной революцией и феодальной контрреволюцией. Употреблялись ли эти слова или нет, реальное содержание альтернативы, вставшей перед каждым французом в те дни, заключалось именно в этом. И неудивительно, что подавляющее большинство французского народа, поставленного перед необходимостью сделать выбор между буржуазной властью Наполеона и феодальной властью Бурбонов, выступило в пользу первой.